Глава 12. Дела семейные и очень личные. Вот уже несколько дней я наслаждалась новым положением хозяйки. Я сидела на улице за столом, накрытым скатертью. Одни духи знают, откуда взялась скатерть в хижине, но Альберт каким-то чудом ее раскопал. Оборотень водрузил на стол скорого роду, от которой шли умопомрачительные ароматы. Не могу пожаловаться. Альберт выполнял свои обязанности добросовестно. Охотился, готовил, без пререканий надо сказать, весьма искусно. Когда я поинтересовалась, где он так насобачился, то обнаружилось, что вервольф любит вкусную еду и не выносит сырое, хотя волк иногда требует. Этот бесспорный интересный факт пополнил мои заметки. Так и записала: "Диетические пристрастия человеческие, склонен к гурманству". Я как раз подцепила вилкой кусочек мяса зажаренного до золотистой корочки, когда Альберт принялся рассуждать о превосходстве приготовленной пищи и о том, насколько неудобно выковыривать из зубов кусочки меха и костей. Но мой взгляд прервал поток его красноречия. Обритень скрылся в домике, а я продолжила отдавать должное его кулинарным талантам. Скатерть придавала обеду торжественности, и даже простая глиняная миска смотрелась шикарно. Стоило лишь немного напрячь воображение, как можно было представить, что нахожусь в ресторанчике загородного клуба. Правда, в загородном клубе я бывала лишь однажды, и это К меня туда отвез. Естественно, это случилось до того, как он присвоил мои достижения. На солнце набежало лёгкое облачко, по лицу пробежала легкая прохладная тень, на несколько мгновений все вдруг померкло. Помимо пищи телесной, у меня было много пищи для размышлений. Меня взбудоражила новость о порядке, который установили маги. Если Альберт не соврал, и все именно так, как он описал, то это временное поветрие может быть довольно неприятным. Чем больше я думала о магах, с их орденами и дикими идеями, тем больше мне хотелось написать матушке, узнать, как у нее дела. Но я не могу представить себе колдуна, которая решится сказать Бастинде, дочери Гингемы, что она не может колдовать так, как захочет. Её характер начисто лишён всякой мягкости. Я вот отличаюсь сентиментальностью, которая должно быть досталась мне от отца, не от бабушки же. Вот так ремень до сих пор наводит ужас. Таким он нововведениях, скорее всего, не сообщили, но написать всё-таки хотелось, узнать, как они там справляются. Но отправить о себе весточку означает разворошить старую историю, за которой мы крепко поругались. Я усмехнулась, погружаясь в воспоминания, позволяя себе заново прочувствовать и осознать прошлое. После того, как полный зал в бархатных мантиях рукоплескал к, и ему на шею повесили невероятно большой и блестящий медальон, он имел наглость произнести речь, в которой я занимала ровно одну строчку. Фигурировала как безымянная верная помощница. Но самое оскорбительное, что он считал меня настолько бесхарактерной идиоткой, что не сомневался в том, что я продолжу за него работать. Верил, что мне достаточно нескольких комплиментов, чтобы ради него совершать настоящие чудеса. Он даже намекал на то, что хочет на мне жениться, как только наступит подходящий момент. Я готовила хитроумную и изощрённую месть. У моего проклятия был элегантный и сложный состав, но меня опередили Мама узнала о том, что сделал К. Она взяла все в свои руки и проклила так проклила. Приложила деньги по полной. Она лишила меня удовольствия. Я взрослая ведьма, которая может сама за себя постоять. Мне не нужна была помощь. Но она бы не была настоящей Бастиндой, дочерью Гингемы, если бы не вмешалась. Конечно, она потом говорила, что хотела для меня справедливости, но мне не нужна была справедливость. Мне нужна была моя месть. Это ключевое здесь. «Моя». Нет, сейчас по прошествии времени я могу понять, что мама действовала из лучших побуждений. Скорее всего, на ее месте я поступила бы так же. Ведь мафство было комплексное. Ка получил энурес, бессонницу, неприятный запах изо рта, утку, которая постоянно за ним следит, атаки пчел три раза в неделю. Это, во-первых. Во-вторых, в-третьих и в четвертых все гораздо хуже. Чисто теоретически все эти напасти можно было бы принять за естественный ход событий. И таков был план моей мамы. Подсукоти языком, покачать головой и сказать что-то вроде: "Надо же, какой невезучий молодой человек". Но я жаждала реванша, поэтому взяла полную ответственность на себя. Пусть я приписала себе мамино комплексное проклятие, но я тоже готовила ему много чего волшебного. Никогда не прощу обидчика. И самое худшее, что я позволила так с собой поступить, потому что доверилась, потому что полюбила. Маги обычно болезненно воспринимают такие посягательства на жизнь, здоровье и магию. И проклясть одного мага это как наступить на любимую мозоль всем остальным. Но мне было наплевать. Я была готова к тому, что меня будут преследовать, ненавидеть и вот это вот все. Ка повел себя как конченный негодяй, который изо всех сил старается сохранить лицо и сломать игру, в которую и так влезла моя дорогая мамочка. Он объявил всем, что я не могла проклясть такого сильного гения, как он. Во мне, говорит, ревность, так как на вечеринках он позволил себе некоторые вольности с дамами. И вообще он не держит на меня зла, и что я всегда была чересчур эмоциональной. И он настоятельно просит меня не преследовать. Как бы там ни было, я спокойно уехала и до недавнего времени была очень довольна своим пребыванием в заповедных лесах вдали от остального безумного мира. Пока сюда толпой не повалили гости, но проблема никуда не исчезла. Вряд ли кос смог побороть проклятие. Мама была в дикой ярости и колданула на Славу, хотя этот ушлый маг может извлечь пользу из любого своего положения. уверенно он уже нашел впечатлительных особ, которые тут же пожелали заботиться об этом добром и благородном человеке. В общем, стоит написать несколько строчек в письме, и все благополучно выйдет из-под контроля. Хотя, если подумать, Контроль это идиллия. Никто не контролирует ничего, кроме погоды, конечно, и смены времен года, и популяции магических созданий. Но в глобальном философском смысле разве можно контролировать, скажем, сердечные порывы или совесть или радость? Альберт, позвала я: "Принеси мне перо, бумагу и чернильницу из ящичка там, в шкафчике". Когда оборотень принес требуемое, я взялась за написание послания. Когда пишешь ведьме Нужно очень внимательно подбирать слова. Они и так могут вывернуться наизнанку в голове занятой магическими делами. Как результат, вполне безобидный привет обеспечит недопонимание и обиды на долгие годы. Сначала я просто сидела и смотрела на белый лист. Концентрация достигла предела, и мне казалось, что еще немного, и на лбу выступит кровавый пот. Я взяла перо, обмакнула его в чернила и уверенно вывела: Дорогая мама. Надеюсь, ты и бабулечка пребываете в добром здравии. Признаю, что в нашу последнюю встречу отреагировала слишком остро, вела себя неподобающе. Пришлось перевести дух и вытереть мокрые ладони о юбку. После обретя подобие уверенности, я смогла продолжить. До меня дошли слухи о том, что маги вновь одержимы смехотворными идеями господства и превосходства. Тут у меня возникла мысль, что письмо могут перехватить и начнутся неудобные вопросы. Почему это вы считаете идеи магов смехотворными? И надо сказать, очень сложно объяснить мужчинам без чувства юмора, почему они выглядят глупо. Последнюю фразу я испарила и переписала так. До меня дошли слухи о том, что ведьм выдают за магов. Ты уже осчастливила какого-нибудь несчастного. Еще мне сказали, что некоторые простые заклинания больше не рекомендуют использовать. Правда ли это? Как поживают твои любимые обезьяны? У меня все хорошо. Я нахожусь в центре абсолютного ничего. Здесь ничего не продают и не покупают. Деньги вообще бессмысленны. Есть озера и реки и горы. Появились оборотень и маг. У обоих целый букет трудностей. Не могу сказать, что они мне докучают, но несколько отвлекают от научных изысканий. В целом, я не могу жаловаться на скуку. Я еще немного налила воды. Приправив вежливыми фразами и витиеватыми пожеланиями всяческого благополучия, закончив, я сложила лист аккуратным треугольничком, надписала адрес, прочитала заклинание. Попутный ветер явился с юго-востока и немедленно подхватил письмо, унося высоко вверх. Теперь я спокойна. Это был хороший и сильный поток. Он непременно доставит послание быстро и аккуратно. Я почувствовала, что после такой тяжелой работы неплохо бы искупаться. Мне даже не надо было накладывать чары на посуду. Оборотень помоет. Когда окончится срок его службы, нужно будет завести другого слугу или на худой конец изготовить голема. Хотя они немного туповаты и чересчур пластичны. Полуденное солнце так пригревало, что пока я дошла до небольшого озерца, желание нырнуть с головой в прохладную воду сделалось нестерпимым. Песок прогрелся и ласкал ступни. Я торопливо сняла с себя все, чтобы между мной и водой не осталось преград, и ринулась вперед, поднимая тучу брызг. Нырнула с головой и проплыв немного под водой, вынырнула и долго фыркала, стараясь восстановить дыхание. Ноги коснулся плавник водяного. Я посмотрела вниз, чтобы увидеть это редкое создание в толще воды, но озеро не отличалось прозрачностью, и я смогла увидеть только собственное отражение, подернутое рябью. Тут меня словно ударило Озеро это ничто иное, как огромное зеркало. Я быстро поплыла к берегу. Конечно, решение самой сложной задачки приходит в самый неожиданный момент. Нужно держать сознание открытым и не отгораживаться от мира. Я стояла по пояс в воде, мокрые волосы окутывали тело, и в зыбком, лишённом ярких цветов отражений, я напоминала самой себе ундину. Поверхность озерца начала выравниваться под натиском чар. Прозрачные и невесомые, словно паутина, они струились мягким туманом. Я добавила немного прочности, чтобы Мерлин или Нилром не смогли пробиться с той стороны и втянуть меня в их пространство. Нет, это мне ни к чему. Невидимый заслон, что я поставила, был крепок, словно стена. Поверхность озера превратилась в гладкое, отполированное до блеска зеркало. Оно накренилось и выросло вверх. Пришлось напрячься, чтобы не потерять равновесие от этой отражательной магии. Она опасна тем, что может свести неумелого колдуна или ведьму с ума, лишив привычной опоры в мыслях. Так легко перепутать настоящее с воображаемым и затеряться в нереальности. В новоявленном волшебном зеркале не было ни моего отражения, ни леса, ни неба, по которому бежали облачка. Зато я прекрасно видела комнату в башне старого колдуна. Мерлин или другой, сидел в кресле, устроив локти на подлокотниках и сложив пальцы домиком. Он поднял глаза, и наши взгляды встретились. "Мерлин?" спросила я. Он поднялся, красивые губы исказила злая ухмылка. "Неужели Нилром победил и часть души потеряна навсегда, убита или изгнана из тела?" Но зеркало затуманилось, и лицо мужчины неуловимо изменилось. Он не победил. Пока еще нет, я выдохнула, не скрывая облегчения. Нет, я до сих пор не была уверена, кто передо мной, но для удобства решила называть его Мерлином. Выражение глаз какое-то такое приятное, что ли, и получается, что никакая из личностей так и не смогла взять верх и утвердиться. Ты можешь помочь, продолжил мой собеседник, и, похоже, каждое слово давалось ему с трудом. Я слушаю. все таки кто же передо мной? Я наклонила голову на бок. Если так смотреть, то выглядит он недобрым. Хотя, возможно, виной всему тени. Сними проклятие и приворот. Про приворот понятно, а вот проклятие. Я тогда колдовала в состоянии крайнего волнения. Мысли в моей голове не задерживались, а сразу же преобразовывались в магию. И уж как именно я его прокляла? "Подойди-ка поближе", попросила я. «Еще ближе". «Еще!» Мак почти вплотную притиснулся к зеркалу. Еще несколько сантиметров, и его нос коснулся бы стекла. Я критически осмотрела его лицо. Симпатичный он все таки и никаких признаков проклятия или вредоносных чар. Ага, ага, с умным видом кивнула я. Это многое проясняет. Да. Сними приворот. От дыхания поверхность зеркала со стороны Мерлина запотела. Черты сделались нечёткими. Сними. Немедленно, сейчас же. Какой нетерпеливый. А это кто сейчас говорит? Невинно поинтересовалась я. Неважно. Ответили сразу два голоса, и у меня по спине пробежали мурашки. Ощущение было даже хуже, чем если бы кто-то провел ногтями по стеклу. Два голоса из одного человека. Кошмар. Какое удивительное единодушие, сказала я. Приходи, Матильда. Нет, не вздумай возвращаться. Я жду тебя. Ты будешь только мешать. Так в вопросе моего возвращения в хижину Мерлин и Нилрем не сходились. Они довольно горячо спорили еще какое-то время. Но ты же не сможешь снять приворот, находясь так далеко, воскликнул один из мужских голосов. Это кто же у нас проявил такую странную неосведомленность в любовных чарах? Приворот разный бывает. Любви расстояние не помеха, хотя, конечно, чем ближе, тем лучше. А потом Макс словно бы впал в внезапную ярость. Он размахнулся и с силой ударил по зеркалу. Оно взорвалось тысячей брызг с моей стороны. Мощная волна заключила меня в свои прохладные объятия и с легким шипением вынесла на берег. Я смотрела, как к озеру возвращается первозданная гладкость. Вновь По воде скользили облака, и горы отражались перевернутыми пирамидами. Одно я поняла твердо. приворот нельзя снимать ни в коем случае. В голове начал формироваться план. Теперь я точно знаю, что делать. Я приворожу Нил Рама